Глава восьмая. От Наполеона к объединению. 1815-1860. Возрождение консерватизма. По результатам Венского конгресса границы Италии были полностью пересмотрены. Пьемонт получил Геную и Лигурию, которые могли служить своего рода барьером для французской экспансии, барьером, который Хотели иметь и Австрия с Великобританией. У Франции еще сильнее спектр возможных средств для давления на Италию сократился после того, как Ломбардо-Венецианское королевство было присоединено к Австрии, а Тоскана стала секундогенитурой Габсбургов. Венеция и Генуя не получили обратно свою независимость, и итальянское республиканство подошло к концу. Парма была возвращена династией Пармских бурбонов, однако лишь после смерти Марии Луизы, второй жены Наполеона, дочери императора Австрии Франца I. Тем временем династия обосновалась в луке, которая обрела статус герцогства. После смерти Марии Луизы в 1847 году династия вернулась в Парму, а лукка была передана Тоскане. Герцоги Модены. теперь происходили из дома Габсбург-Эсте. Произошла серьезная культурная трансформация. В 1814-1815 годах Франция была обязана вернуть многие захваченные ранее картины и скульптуры. Антонио Канова, неоклассический скульптор, направленный Папой Римским во Францию в качестве руководителя Папской комиссии, вернул множество награбленных вещей. Австрия требовала обратно то, что было похищено из Ломбардии и Венеции. Союзные силы удерживали Францию до 1817 года, и у той не было возможности проигнорировать эти запросы. В результате произошедших изменений на территории Италии осталось меньше независимых государств, чем до 1792 года. Апской области и Неаполю вернули прежние границы и правителей, однако их значительно ослабляло проблематичное положение старой системы государства и законодательства. Фердинанд IV Неаполитанский, III Сицилийский, вернулся из Палермо в Неаполь и отменил более либеральную конституцию 1812 года в пользу той, что использовалось на Сицилии. Два королевства объединились. а Фердинанд стал известен как Фердинанд I, король обеих Сицилий. Великобритания получила в свое распоряжение Мальту и Ионические острова и фактический статус сильнейшей державы в Средиземноморье. Политическая ситуация в Италии зависела от австрийской армии и британского флота. Влияние Франции сошло на нет. Пьемонт формально все еще остававшейся частью королевства Сардиния, был единственной территорией, готовой к потенциальным изменениям и, в частности, к реальной возможности создания современного государства, способного обеспечить безопасность и уверенное руководство. Так, в 1762 году Джон Хинклифф, британец, написал в письме Агастасу третьему герцогу Графтону, Сардинская монархия напоминает снежный ком, катящийся с горы. Это единственное растущее на данный момент государство. В 1831 году, в период восстаний в Италии, Джузеппе Мадзини, 1805 и 1872, призвал короля повести страну против Австрии и создать единую Италию. Правление Наполеона оценивалось Италией отрицательно во многом из-за введения воинской повинности, вызвавшей крупномасштабное сопротивление. Армия итальянского королевства выросла в численности с 23 тысяч в 1805 году до 90 тысяч в 1813. Большинство из тех, кто сражался на стороне Наполеона в Испании, России и Германии, погибли. Кроме того, Консерватизм пользовался широкой народной поддержкой, чего нельзя сказать о либерализме. В дальнейшем специалисты, как из Италии, так и из других стран, закрыли на это глаза, не только в контексте конкретной страны, но и в целом. Как и в случае с Испанией, попытка Наполеона повлиять на религиозный уклад Италии была встречена крайне негативно. Французская оккупация... послужило росту репутации духовенства. Во времена, последовавшие за правлением Наполеона, прослеживается значительный религиозный энтузиазм, чему в том числе поспособствовало нахождение останков святого Франциска в 1818 году. Папство, несмотря на предоставление убежища членам семьи Бонапарт, в том числе с 1823 года будущему Наполеону III заняла ярко выраженную консервативную позицию. Лев XII, ставший папой римским в 1823 году, ввел строгую цензуру, а в 1824 году в своей энциклике осудил либерализм и связанную с ним дехристианизацию общества. В 1829 году его наследник Пий VIII выпустил энциклику, в которой призвал церковных лидеров быть бдительными перед лицом опасности в виде лживых проповедей и попыток безбожников повлиять на церковь. В 1831 году Григорий XVI был избран в качестве кандидата Дзелантии. Григорий, будучи соперником новых политических течений, с целью сохранить свою позицию, был готов уступить давлению Австрии. Ввиду широко распространенного консерватизма, Австрия в рамках поддерживаемой Россией политики антиреволюционного святого альянса смогла с 1821 года подавлять рост либеральных настроений в Италии. Предпринятые Австрией действия, во многом вдохновленные риторикой папства, а также просьбами других итальянских правителей, в том числе герцога Франциска IV Моденского и Марии Луизы Пармской в 1831 году, отражали стремление контролировать Италию, не в последнюю очередь из-за опасений, связанных с тем, что радикализм в отдельных итальянских княжествах может отразиться на ситуации в австрийских Ломбардии и Венеции. Эти опасения привели к дипломатическому и военному вмешательству. В 1821 году восстания гарнизонов в Алессандрии и Турине были подавлены войсками Австрии и Пьемонта. В том же году в Неаполе был разбит мятеж Карбонариев, антираэлийского движения, и восстановлен консервативный раэлийский режим. За год до этого в Палермо произошла революция. несмотря на все эти потрясения к 1830 году времени успешных революций во Франции и Бельгии положение в Италии оставалось относительно устойчивым. Похоже, что Меттерних, канцлер Австрии, колко назвавший Италию понятием сугубо географическим, оказался прав. В 1831 году в Италии произошла очередная революция. На этот раз в управляемых папскими легатами провинциях, легациях. Северные провинции Папской области, центр которых находился в Болонье, пострадали от пренебрежительного отношения. Их рассматривали исключительно в качестве источника доходов для далекого Рима. Восстания в 1831 году показали, что пока либеральный национализм оставался относительно непопулярным, Неумелое руководство могло довести людей до поддержки любой преступной альтернативы. Австрии удалось подавить восстание в 1831 году, но в 1832 году она была вынуждена вмешаться вновь. В итоге австрийское войско оставалось в легациях до 1838 года. Племянник Наполеона Луи Наполеон, ставший впоследствии Наполеоном III французским, так как сын Наполеона I, король Рима, был для некоторых известен как Наполеон II, принял в 1831 году весомое участие в революционном движении в Италии. Революционные настроения сохранялись. В 1843 году Николо Фабрици запланировал крупномасштабную итальянскую революцию – которая должна была начаться в Легациях и Неаполе, регионах, наиболее недовольных сложившимся положением. Уверенный в контроле ситуации в Ломбардии и Венеции, Меттерних сообщил об этих планах в Неаполь и Рим, правительства которых отреагировали на них относительно вяло. В итоге, однако, принятых мер предосторожности оказалось достаточно, чтобы удержать повстанческое движение от широкомасштабных действий. В стране прошли лишь мелкие революционные акции. Напряжение продолжало нарастать. В 1844 году было подавлено восстание в провинции Казенца в Неаполитанском королевстве. Стало очевидно, что союзные правительства не смогут справиться с крупным мятежом. Тем временем неудача радикалов вдохновила сторонников итальянского национализма искать лидеров в Пьемонте. Многие из них стали более консервативными в результате националистского движения Пьемонта, что связывают с графом Камила Ди Кавуром-1861, премьер-министром Пьемонта с 1852 года. В 1848 году, году революции, напряженность в целом ряде государств, некоторые были склонны к национализму, привела. правительственному кризису, который распространился по большей части Европы. Важным фактором для Италии стала растущая враждебность по отношению к австрийскому правлению. Ресорджементо, приведшее к объединению, оказалось неотделимо от соперничества между Австрией и Пьемонтом. Что касается Италии, то в январе произошла революция в Палермо, а также восстание в Болонии, Флоренции, Ливорно, Модени, Неаполе, Парме и Венеции. В Сицилии была возвращена Конституция 1812 года, а парламент получил контроль над большей частью острова. Восстание в Неаполе побудили короля принять Конституцию. Пьемонт же не опасался националистской угрозы. Фельдмаршал Йозеф Родецкий 1700 шестьдесят 1858 одна тысяча Выдающийся австрийский военачальник и ветеран наполеоновских войн смог вернуть Австрии ее позиции. Он отступил от Милана на восток к мощным укреплениям квадрилатера, четырехугольник Линьяно, Мантуе, Пескиере и Вероне. Карл Альберт Пьемонский, правление одна тысяча 31-й, 1849-й, войска в качестве командира Объединенных Итальянских Народных Войск. Однако родецкому удалось его перехитрить и разбить благодаря эффективному использованию внутренних рубежей для достижения высокой концентрации сил против разрозненных пимонских солдат. Его армия примерно на треть состояла из итальянцев, многие из них служили в Италии. После блистательной победы Родецкого при блесвероны в 1848 году последовал повторный захват Милана и большей части Ломбардии. В 1849 году Родецкий нанес поражение Карлу Альберту Принаваре, что вынудило последнего отречься от престола. После этого он осадил Венецию, которая вскоре сдалась из-за голода и холеры. В 1850 году Радецкий стал правителем Ломбардии и Венеции, что наглядно показало первостепенную роль силы в системе управления Австрией. Тем временем, в мае 1848 года, армия бурбонов в кровопролитном сражении победила восставших в Неаполе, а к концу 1848 началу 1849 года, Армии удалось вернуть полный контроль над Сицилией. В Риме, между тем, был избран новый папа римский Пий IX, 1846-1878, ставший реформатором. Он ослабил цензуру, сформировал местные органы управления в Риме, а также в 1848 году даровал папской области конституцию. Однако Пий не желал присоединяться к Пьемонту в его войне против католиков Габсбургов. Как следствие, в 1849 году его свергли и было объявлено создание республики. Такой ход событий был вопиющим нарушением старых порядков, взбудоражившим всю католическую Европу, многие страны которой выдвинулись на помощь Пию. Из Тулона... Большое французское войско смогло быстро, с помощью паровозов, добраться в Чивитовекию и взять в осаду Рим, который был захвачен в 1849 году. Свою роль также сыграли испанские и неаполитанские войска. Последние в сентябре получили от Пиа на эспланаде королевского дворца в Неаполе благословение. Тем временем австрийские силы Восстановили папскую власть на востоке Апеннин и вернули старый порядок в Тоскане. В Национальном музее Сан-Мартино в Неаполе хранится работа, на которой Акилли Веспа запечатлел момент благословения Пием IX неаполитанских солдат. В 1850 году Пи IX вернулся в Рим уже не либералом. В 1854 он определил непорочное зачатие как догмат веры, что было крайне важно для культа Девы Марии, а в 1864 году он, в качестве одной из частей энциклики, выпустил список важнейших заблуждений нашего времени, в котором осудил свободу совести и парламентарные правительства. Он созвал Первый Ватиканский совет, 1869-1870, который в 1870 году выпустил Декларацию о непогрешимости папы. Учитывая публичные казни мятежников, можно было говорить о создании теократического государства. Если же говорить о более положительных моментах папства Пия, в 1850-х В 1860-х годах были предприняты попытки реформ в Папской области, однако для этого нужны были административная структура и соответствующие ресурсы. Силу религиозного рвения многих современников можно ощутить, послушав маленькую торжественную мессу сочинение России 1863 года. Представление об Италии Ресорджимента, продвигающий идею национального стремления к единству и в некоторой мере сбрасывание оков прошлого, вызвало интерес к Италии как к полноценной стране зарубежных политиков и интеллигенции. Прежде всего речь шла о Великобритании. Например, поэт Уильям Вордсворт 1770-1850, который весьма вдохновлялся образом Италии воплощавший в себе и классическую цивилизацию, и территорию, готовую к восстановлению через современность. Также хвалил Старую Республику Венеции в своем сонете и общался с итальянскими поэтами, моралистами и историками. Лорд Байрон 1788-1824 не только любил жить в Италии, но и будучи связан с карбонариями, симпатизировал итальянскому стремлению к политической свободе и вполне мог бы умереть в Италии, если бы не стал жертвой современного крестового похода за свободу Греции. Так или иначе, репутация Италии в Великобритании несколько пострадала в начале XIX века из-за того, что страна предоставила убежище опасным радикалам, ведущим распутный образ жизни, таким как Байрон и свободолюбивый поэт Перси Бишишелли, проживший в Италии с 1818 до своей смерти в 1822 году. Позднее, в XIX веке, Италия стала более популярной, не в последнюю очередь из-за того, что над Великобританией более не нависала реальная опасность революции. Писатели, такие как Браунинг, который в 1846 году переехал во Флоренцию, и в особенности историки, например, Джордж Тревельян, интересовались Италией настоящего. Чарльз Диккенс был ярым сторонником ресорджемента. В целом антикатолические настроения сыграли важную роль, однако также обеспечили народную поддержку папства в Ирландии. Было проведено множество публичных лекций и опубликованы статьи, в которых проявлялась симпатия движению. На картине Уильяма Белла Скотта «Железо и уголь» 1861 года можно заметить газету с рекламой шоу, проводимого в нью в марте, которая гласит «Огромная панорама Гарибальди в Италии. Борьба за свободу». В том году Великобритания стала первой страной, формально признавшей Королевство Италия. Во время визита в Великобританию в 1864 году Джузеппо Гарибальди 1807-1882 был тепло встречен толпами рабочих. Модными стали одежда и аксессуары, ассоциируемые с ним. В его честь даже назвали «разновидность бисквитного печенья». Однако столь живой энтузиазм продержался недолго. Даже во времена Ресорджимента к стране относились со снисхождением, особенно в Великобритании. Римская республика поставила Джузеппо Мадзини во главе правящего Триумвирата. Мадзини, главный идеолог Ресорджимента, имел квазирелигиозное представление об итальянской нации, считая нынешнее положение частью необходимого духовного восстановления. Благодаря ему движение получило международное признание. Мадзини, вдохновитель и властитель Дум, увидел в либерализме возможность в полной мере использовать человеческий потенциал и сделать Италию могущественной. Его концепция свободы включала в себя и внутренние условия, которые Мадзини надеялся создать для страны. В частности, Вдохновляясь моделью французской революции 1789 года, он считал, что для соблюдения социальной справедливости необходимо, если не абсолютное уравнение людей, то хотя бы равенство перед законом. В этом он надеялся на поддержку рабочих объединений. Еще до Муссолини, в сравнении с которым сегодня не слишком приветствуется, Мадзини прослыл мастером ораторского искусства. Он часто прибегал к использованию прессы для создания необходимого общественного мнения, объединяющего религиозные и мирские языки и идеи. Духовное единение было целью и средством его демократического национализма. Как верующий он не был догматичен, однако многие его идеи, как и общая риторика ресурджемента, явно указывали на влияние католицизма. Триумф Ренессаменто. Многие современники сильно бы удивились, если бы им сказали, что к концу 1860 года ситуация в корне изменится. В 1859 году Франция вынудила Пьемонт вступить в войну в Северной Италии, войну, в которой австрийцы были повержены. Так Франция ответила на манипуляторские действия первого министра Пьемонта графа Кавура, действовавшего в манере Меттерниха, однако придерживавшегося совсем иных, пусть и схожих в социальном плане политических взглядов. Кавур, который был премьер-министром страны в периоды с 1852 по 1859 и с 1860 по 1861 год, был против популизма ресорджмента Вместе с Наполеоном III они договорились втайне спровоцировать Австрию вступить в войну, что им и удалось. В 1859 году главной силой была Франция, так как со стороны Пьемонта сражалось всего порядка 60 тысяч человек. Столь значимое влияние внешних сил на историю Италии в дальнейшем можно увидеть в 1917-1918 годах и еще Более явно период с 1943 по 1945 год. Но нужно отметить, что это не было спецификой исключительно итальянской истории. То же самое можно сказать о Франции в 1918 и 1944 годах. Тщеславный и склонный красоваться Наполеон III, Муссолини своего времени – сыграл важнейшую роль в процессе объединения Италии. Он считал себя более милосердным наследником Наполеона I. На его позицию также повлияло заключение Союза в 1855 году Пьемонта с Францией, а также Великобритании и Турцией. В Крымской войне против России в 1854-1856 годах, куда он отправил 18 тысяч солдат, А также его роман Сверджинии Альдаини ди Кастильоне двоюродной сестрой Кавура, который и спланировал эти отношения, отправив ее в Париж в 1858 году. Для переброски армии в Италию Франция пользовалась пароходами и поездами. Это помогло справиться с труднопроходимым ландшафтом Альп, а также как можно быстрее добраться до точки назначения с целью остановить австрийские войска на их пути из Милана в Пьемонт. На поездах французы добирались до портов Тулона и Марселя, откуда могли отправиться дальше либо на пароходе, либо на других поездах. Франция, одержавшая над Австрией победы Примадженте и Сольферина 4 мая и 24 июня 1859 года соответственно, имела значительные преимущества благодаря новым нарезным пушкам, более эффективным, нежели гладкоствольные орудия противника. С помощью этих орудий французы, используя стратегию контрбатарейного огня, практически полностью уничтожили вооружение австрийцев, а также нанесли значительные потери их пехотным войскам. Борьба пошла на истощение, зачастую сражения проводились в ближнем бою, Французская пехота эффективно наступала с использованием штыков, а еще необученные войска Австрии под слабым руководством не могли извлечь выгоды из своего новейшего вооружения. Австрийцы не умели эффективно определять дистанцию до целей и прицеливаться, вследствие чего французам удавалось приблизиться к врагу и использовать штыковое оружие. В целом использовалась тактика, схожая с наполеоновской – с тесными рядами и колонным построением. Обеим сторонам недоставало тактического планирования и целостности в руководстве. В частности, войска ни в теории, ни на практике не могли систематически, эффективно и быстро принимать решения. Генералам еще не удалось добиться идеала. Взаимосвязанных тактических маневров и внедрения стратегических планов в условиях ограниченного времени. Отчасти эта неудача была связана с учениями, не имевшими систематического характера и далекими от идеала. Недочеты выливались в невнятные стратегии отсутствие четкого плана на сражение и использование обрывочных элементов тактики. Учения в полной мере отражали особенности командиров, в частности слабые военные и командирские навыки Наполеона III. Значительное количество солдат на передовой усложнило ситуацию с передвижением, а также доставкой и распределением припасов. При Сальферина сражалось порядка 250 тысяч солдат. Таким большим войском было очень тяжело управлять, ввиду чего Верховное командование с обеих сторон по большей части теряло контроль за ходом битв, которые становились боями на истощение. Так или иначе, французы несли тяжелые потери. Эта кампания указала на военные проблемы страны, даже более значительные, чем у Пьемонта. Более того, при Сольферино австрийцам удалось ввести эффективные действия в тылу. Отчасти из-за этого французы не торопились атаковать Венецию. Существовала и опасность контрнаступления Австрии. Наполеон III, озабоченный возможной реакцией Пруссии на успехи Франции, а также давлением католических кругов в стране по поводу ситуации с папством, в июле 1859 года заключил велафранкское перемирие. Сепаратный мир привел к отставке Кавура, который, впрочем, вернулся на свой пост в 1860 году. Желавшая мира Австрия, ввиду угрозы от революционно настроенных националистов, которая могла стать реальной в случае продолжения войны, сохранила Венецию. Пьемонту отошли Ломбардия и Парма, однако в 1860 году по условиям Туринского договора, подписанного 24 марта, австрийцам пришлось уступить Франции герцогство Савоя и графство Ницца в качестве военной компенсации. Это также помогло сохранить союзнические отношения с Францией, которая, несомненно, оставалась настроена против Австрии. Джузеппо Гарибальди, родившийся в Ницце, был резко против. Жители Ниццы и Савойи под давлением обоих правительств и французской армии были вынуждены проголосовать на референдуме за аннексию. Ломбардия была ключевым приобретением из ее промышленности и сельского хозяйства а также политической роли как центральной территории Северной Италии. Милан играл важную роль как в Италии, так и за ее пределами, уступая в своей значимости лишь Риму. Долгое время принадлежавшие правителям Пьемонта Савоя и Ницца так и оставались владениями Франции. То же касается и Корсики, которую Франция приобрела у Генуи в 1768 году. При Муссолини в период итальянской оккупации после поражения Франции в 1940 году появились реваншистские настроения, однако они ни к чему до сих пор не привели. После окончания войны Виктор Эммануил II Пьемонтский в правлении 1849-1861 запретил Гарибальди, иллюстративной фигуре ресорджемента, содействовать объединению и нападать на Папскую область. Стремление к национальной независимости нередко приводило к разобщению сторонников движения, и это было одним из важных моментов передачи ведущей роли от Мадзини к Кавуру. Вместо этого Гарибальди, ушедший в отставку с должности генерала Пьемонтской армии, вместе с тысячей красных рубашек в 1860 году отправился из Генуи в Марсалу, где они высадились 11 мая, готовые предложить помощь в восстании против королевства обеих Сицилий неаполитанских бурбонов. Войска Гарибальди стремительно продвигались, сражаясь на полях у Калатафими и Меладсо и на улицах в Палермо, одержав в итоге победу. Важную роль в успехе сыграл боевой дух – Армия бурбонов понесла умелаться меньшие потери, чем противник, однако отступила. Великобритания оказала содействие не только тем, что не стала пытаться задержать экспедицию Гарибальди силами своего флота, но и тем, что располагала свои военные корабли между пароходами Гарибальди и кораблями Неаполя, не позволяя последним напасть. В 1800 В 60 году Гарибальди перешел из Сицилии в Южную Италию, где 7 сентября захватил Неаполь, а также победил Франциска II в битве при Вальтурно, после чего он передал захваченную территорию Виктору Эммануилу, дав последнему возможность создать королевство Италия. Помимо завоеваний, стоит упомянуть революцию в Неаполе, а также тот факт, что стремительная победа Гарибальди была, возможно, в большей степени обусловлена антибурбоновскими настроениями, нежели республиканством Гарибальди, не говоря уже о поддержке правящего дома Пьемонта. Престол Франции, наконец, был свободен от последней ветви династии бурбонов, а неаполитанские бурбоны не получали поддержки Неаполя и других стран. В Неаполе был введен новый, воспринимаемый в ином свете порядок, во многом обязаны подрывным действиям спланированным внешними силами некоторые неабританцы придерживались такой точки зрения и тогда и позже однако итальянские специалисты в качестве основного движущего момента делают акцент на борьбе с внешним врагом австрией Пьемонтская армия под командованием виктора мануила Получившая преимущество с отступлением австрийских сил от гарнизонов Болоньи и Анконы в 1859 году воспользовалась сложившейся ситуацией и заняла Романью, после чего отправилась на юг, чтобы выступить против Неаполитанского и папского войска, а также не позволить Гарибальде определить будущее Италии. Референдумы марта 1860 года повлекли за собой формальную аннексию Романьи пользу Пьемонта. Папские войска безжалостно подавили народное восстание в Перудже в 1859 году, однако после прибытия в 1860 году Пьемонтского войска восставший народ уничтожил крепость, которая была символом папской власти. Умбрия по результатам референдума также стала частью нового королевства Италии. В 1859 году Сардиния получила Ломбардию, а в 1860-м Модену, Парму, Тоскану, Королевство обеих Сицилий, Романью, Марке и Умбрию. Экономическая напряженность Экономика Италии, по которой сильно ударили французская революция и наполеоновские войны, продолжала оставаться в упадке. Отчасти это было вызвано технологическими инновациями в других странах, что влияло на сельское хозяйство и промышленность. Сложившаяся ситуация обусловливала давление всех этих факторов на экономику, не позволяя привлекать инвестиционный капитал. Более того, свою роль сыграли социальная и политическая напряженность, связанная с капитализмом и борьбой за доступ к ресурсам. Это не могло не повлиять на экономическое решение во времена реставрации после 1815 года. Государства стремились восстановить влияние аристократии, ограничив тем самым средний класс, склонный к более либеральным взглядам. Давление капиталистов также сказалось на независимых семьях крестьян, особенно в том, что касалось территорий с наиболее развитыми сельскохозяйственными владениями. В результате прослеживается явный упор на создание рынка безземельных наемных рабочих. Враждебно настроенные к подобному развитию событий нападали на рисовые поля и устраивали забастовки. Большая часть населения находилась под сильным давлением. В 1816 году из-за дефицита питания и эпидемии резко возрос уровень смертности. Общий рост населения. И вытекающий из него поиск людьми земельных наделов, работы, пищи и финансовой поддержки государства привел к увеличению давления на экономическую систему. Такое давление стало серьезной проблемой для государства с отсталым сельским хозяйством и технологиями. Упадок сельскохозяйственных владений связывался с ростом количества паденных рабочих. Наиболее остро нищета ощущалась в Северной Италии, в частности в Калабрии. Как и во многих странах, большая часть населения существовала в условиях постоянной нехватки продовольствия. Рост населения обусловил упор производства на зерновых культурах в условиях недостаточной развитости скотоводства, сферы, бывшей основным источником органических удобрений. Проблема была не только в наличии еды как таковой, но и в ее разнообразии. Повсеместно в пищу употреблялись макароны и сушеные бобовые культуры. Во многих регионах, например, в Западной и Центральной Сицилии зачастую не хватало хлеба и в качестве альтернативы использовали опунцию. Мясо крестьяне почти не ели, а чаще всего употребляли в пищу суп. Особенно слаба была позиция женщин в обществе абсолютное большинство брошенных детей. были девочками. Многие женщины работали на износ либо в сельском хозяйстве, особенно в прополке, либо на производстве. В 1835 году на Сицилии большинство крестьянских женщин работали либо на производстве, либо в качестве прислуги. А западным меркам экономика Италии была отсталой, обладала недостаточным капиталом, ограниченным внутренним рынком и не слишком стремилась к росту, модернизации и изменениям. Это было особенно верно в отношении церкви. Давление глобализации привело к потере относительного преимущества многих аспектов итальянского сельского хозяйства и промышленности. Это выливалось в коммерческие убытки и падение уровня занятости, а также подорвало склонность традиционной экономики к поиску дополнительных источников дохода. Вместо этого на первый план вышла специализация. В то же время ключевую роль в итальянском ответе на экономическое давление продолжала играть региональная специализация. В Пьемонте, в отличие от долины По или Апулии, мелкие крестьянские землевладельцы сохраняли свое значение, следовательно, классовый конфликт был гораздо менее обострен Политическая ситуация оставалась более стабильной, нежели в ситуациях с падением значимости роли землевладельцев, что вело к большей разобщенности общества. Разобщенность между различными регионами страны была не менее острой, чем внутри регионов, что в целом описывает всю итальянскую историю. Наступили значительные технологические и производственные изменения. В 1818 году был создан первый в Средиземноморье пароход, неаполитанский Фердинанд I. В 1839 году было закончено строительство первой итальянской железной дороги. Первый крупный туннель длиной более чем 3 километра был выкопан вручную в 1851 году у перевала Джови между Лигурией и Пьемонтом. на высоте 472 метра над уровнем моря. В 1852 году через этот тоннель начали ходить поезда. Для создания железнодорожной системы Пьемонта Кавур брал деньги в долг. В 1866 году весь полуостров был соединен сетью железных дорог. Система телеграфов была впервые использована в Италии В 1847 году к 1851 уже охватывала весь полуостров, а также связывала Италию с Францией и Австрией, а следовательно с Великобританией и Германией. Вне всякого сомнения Италия менялась.